И бомб-бема. Немыслимо. Все четверо известные крикетиры. И тем не менее я люблю спорт. Первым у меня идет опережая на мили все остальное крикет. Однако в моем списке присутствует также футбол и регби. Я люблю дартс, кегли, бильярд, бейсбол, автогонки и бадминтон. Я даже в спортзал хожу. Честное слово. Дважды в неделю я кряхчу и потею под присмотром тренера. Я, падавший некогда в обморок при виде суспензория, балабоню теперь о дельтовидных мышцах и анаэробном тонизировании. Да что же это такое творится на свете? Нет, я, разумеется, не собираюсь изображать себя этаким всесторонне развитым героем в духе Химингуэя, одновременно и мужественным, и утонченным, ну, вы их знаете. Подъем в шесть утра, десять коротких раундов рестлинга со вчерашним собутыльником, легкий завтрак, состоящий из мескаля, жареной оленины и прислоненного к перечнице Томика Санетов Суинберна. Час игры в теннис на закрытом корте, в ходе которой он успевает надиктовать статью о датской эмалированной посуде, затем ланч, абсент и сырое филе нарвала в сопровождении струнного квартета, исполняющего позднего Куперена. Все это не совсем в моем духе. И все же я изменил моему подростковому я, поклявшемуся, что рано или поздно Он поквитается с донимавшими его спортивными грубиянами-однокашниками. Не в пример большинству любителей спорта я получаю извращенное удовольствие от поведения английских хулиганов, сколь бы мерзостным оно ни было. Это удовольствие — предвкушение. Всякий раз видя на экране, как итальянские полицейские бьются с нашими кошмарными соотечественниками, я стараюсь представить себе, что произойдет в 1994 когда чемпионат мира по футболу пройдет в США. Американская полиция и национальная гвардия не проявляли приметных симпатий к демонстрантам, выступавшим против войны во Вьетнаме. И я уверен, когда им представится возможность показать себя английским футбольным фанатом категории 1, последние столкнутся с обращением, подобного коему они еще не встречали. Мне не терпится увидеть завернутого в «Юнион Джек» Багрово-рожего придурка, столкнувшегося нос к носу с несклонным к всепрощению инспектором Сан-Франциской полиции грязным Гарри, герой жестких криминальных фильмов, которого играл Клинт Иствуд. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, подонок. Выстрелил я шесть раз или только пять?» Честно говоря, от волнения я и сам это забыл, однако у меня в руках «Магнум» 44-го калибра — самая мощная пушка в мире, и она может почистую снести тебе башку. Поэтому задай к себе вопрос, такой ли уж я везунчик? Ну так что, подонок? Мы идем, мы идем, мы идем! Англия! Бабах! Вот такой спорт полюбила бы даже мое «юное»